Пятое. Что это все-таки была за болезнь? Назвать ее чистым безумием не поворачивается язык. Разумеется, речь идет о деменции, об упадке, но боюсь, что он всего лишь прожил на личном опыте все, что произойдет с человечеством в будущем столетии. Ощущение предела, которого достиг человек, знакомо всем. И Шпенглер обосновал это чувство в закате Европы 20 лет спустя. После этого предела — преображение. Ницше померещилось, что идет сверхчеловек, существо нового типа, и он таки пришел, но совсем не такой, какой ему рисовался. Более точным пророчеством оказался Орля. Пришел невидимый вирус коллективного безумия. Двадцатый век бредил всем, что являлось в бреду умирающему новелисту: Военные реванши, великие столкновения с Германией, деньги, всеобщее растление, попытки возрождения религии, но религии приспособленной, технократической. И порок, И это совсем не забавно. И искусственные желудки. И обособление собственного тела, непоправимая ссора с душой, они теперь хотят совсем разного и страшный двойник подофил не даст ни малейшей потачки. Тот, который ест, пьется, выкупляется и умирает, победил того, кто пишет. После чего глухота паучья и последний человек, привидевшийся Ницше. Он мел, как блоха, и все превращает в мелкое. Он научился делать свое дело лучше всех, и таких, как он, было несколько, Все они заглянули несколько дальше, чем позволено, и сошли с ума. Как у всех мыслящих людей, болезнь души предопределила распад тела. Если сифилисом называют это, тогда пускай. Но если неприятную болезнь, приключающуюся от любви, то это мимо. Главное же, болезнью людей нового века стала боязнь зеркала, страх перед собственным именем который был столь знаком ему самому. Ведь как-то называться, значит быть реальным, числиться в списках, отражаться в зеркалах, значит быть. Быть и числиться, значит умереть. Вот почему он в последние годы терпеть не мог собственное имя. Вот почему ненавидел зеркала. Мы все сегодня больше всего стремимся не быть, но не в смысле исчезнуть, А как-нибудь так существовать, чтобы избежать всех ответственностей? Окажем ему эту последнюю милость. Не будем окликать живой труп неподвижно, с полуоткрытым ртом, сидящий в пледе посреди лечебницы в пасси. А как зовут автора этих двенадцати томов, какая разница? Они давно уже принадлежат всем... И так хороши, словно их создал не руанский дворянин, а...